джедин остановился на гребне холма где в тесную кучку сбилось с дюжину деревьев и ранд чуть сгорбился от боли в боку месяц висящий высоко в небе бросал бледные отсветы однако даже для усиленного соединдин зрения ранда все находившееся далее сотни шагов расплывалось бесформенными тенями ночь поглотила окрестные холмы Иранд лишь периодически определял, что рядом крадется сулин, а вокруг девы. Но и тогда не получалось удержать глаза открытыми. Веки, под которые точно песка насыпали, сразу же опускались. ранду казалось, что уснуть ему не дает лишь гложущая боль в боку. О боли он думал нечасто. Мысли были теперь не только отдаленными, они стали неимоверно медлительны. «Самоэль дважды за сегодняшний день покушался на его жизнь? Или трижды? Или больше? Казалось, будто он вот-вот припомнит, сколь часто кто-то пытался убить его. Нет, не убить. Поймать на удочку. Неужели ты по-прежнему завидуешь мне?» — тел Джанин. «Разве я когда третировал тебя или дал на палец меньше, чем тебе было положено?» Покачиваясь, Ран запустил пятерню в растрепанные волосы. Что-то странное промелькнуло в этой мысли. Но что? Он не сумел припомнить. «Самоэль...» «Нет, с ним он разберется, когда...» «Если...» «Неважно, попозже...» «Сегодня Самоэль лишь отвлекает от главного...» «От важного...» «Может статься, он и исчез...» Смутно представилось, что новых атак не было после... После чего? ранд припомнил, как размышлял, что последнему ходу Самоэля было противопоставлено что-то особенно мерзкое, но не сумел вытащить воспоминания на поверхность сознания. Нет, не погибельный огонь. Этого нельзя применять. Угрожает самой структуре узора. Даже ради Ильена нельзя. Я готов мир сжечь, а душу свою как труд использовать, лишь бы вновь ее смех услышать. Мысли опять увели куда-то далеко от того, что важно сейчас. Сколь бы давно не село солнце, заходило оно еще во время сражения, и протянувшиеся тени мало-помалу одолевали красно-золотой свет, а люди убивали и умирали. И теперь изменчивые ветры по-прежнему доносили далекие крики и стоны. Все из-за куладина верно. Но в самом центре он, а значит, из-за него. Какое-то мгновение он не мог вспомнить собственного имени. рандал тор громко произнес он и вздрогнул, хотя его куртка была мокра от пота. На миг это имя показалось ему чужим. «Я Рандалтор, и мне надо... мне надо увидеть...» С утра у него и крошки во рту не было, но вообще-то порча на соедин отвращала всякий голод. Кокон пустоты постоянно подрагивал, и Ранд кончиками пальцев, ногтями цеплялся за истинный источник. Это напоминало езду верхом на быке, до да безумия наевшимся краснолиста, или плавание по огненной реке, бурлящей на перекатах из зазубренных ледяных скал. Однако в те моменты, когда Рант не балансировал на грани, рискуя сорваться туда, где его утопит, размочалит или забодает, казалось, будто Саедин — единственная оставшаяся в нем сила. Саедин наполнял его до краев, стремясь разъесть, подточить его рассудок, но всегда наготове, всегда рядом. Рывком вскинув голову, Рант направил силу, и что-то загорелось высоко в небе. Что-то. Шар бурлящего голубого пламени, резким светом разогнавшего тени. Вокруг виднелись горбы холмов, в холодном режущем свечении чернели деревья. Никакого движения. Порыв ветра донес слабый звук. Приветствие, быть может, или пение... А может, ему уже все мерещится? Звук был очень слабым. Вполне могло и так случиться. И звук этот пропал, едва стих ветер. Внезапно Ран заметил вокруг дев. Их были сотни. Некоторые, в том числе и Сулин, не отрываясь, смотрели на него. Но многие зажмурились. Через миг он сообразил. Стараются сберечь ночное зрение. Ран нахмурился и ищущий оглянулся. Игвейн Савиенда рядом не было. Минуло еще одно долгое мгновение, прежде чем Ранд вспомнил, и, распустив плетение, позволил мраку вернуть ночь. Теперь его глазам предстала непроглядная чернота. Где они? Он смутно почувствовал раздражение, когда пришлось уточнить, кого он имеет в виду, и в то же время также смутно понял, что сердиться нет причины. В сумерках, Каракарн, они отправились к Морейн-Седай и к хранительнице мудрости, отозвалась Сулин, шагнув ближе к Джидиину. Ее короткие белые волосы блестели в лунных отсветах Нет, это у нее голова перевязана, как он забыл. Добрых два часа назад. Они знают, что плоть не камень. Даже самые сильные ноги бегут, — Лишь пока могут бежать. Ранд нахмурился. — Ноги? Они, видимо, на туманно верхом ехали. — Что за ерунду, — говорит эта женщина. — Мне нужно их найти. — Они с Морейн-Седай и хранительницами Каракарн, — медленно проговорила Сулин. Ранду показалось, что она тоже хмурится, но уверенности не было. — них их, — пробормотал он. — Нужно найти моих людей. И их до сих пор нет, Сулин. Почему же жеребец с места не трогается? Ты их слышишь? Вон там, в ночи. По-прежнему сражаются. Мне надо им помочь. Ах да, конечно. Рант ударил крапчатого пятками по ребрам. И все равно Джедиин лишь шагнул в бок. Сулин крепко держала коня под узцы. А Рант почему-то не помнил, когда Сулин взяла поводья. Хранительницы мудрости должны сейчас поговорить с тобой, Рандалтор. Голос ее стал другим, но Ранд слишком устал, чтобы определить, как изменился ее тон. «А подождать они не могут?» Должно быть, он проглядел гонца с известиями. «Я должен их найти, Сулин». С другой стороны жеребца, будто выпрыгнув из ниоткуда, возникла Энайва. «Ты уже нашел свой народ, Рандалтор». «Хранительницы ждут тебя», — добавила Сулина. Не дожидаясь согласия Ранда, они с Энайлой развернули джидеина. По какой-то причине девы плотнее сомкнулись вокруг Ранда, и процессия, извиваясь по холму, двинулась вниз. Лица дев отражали лунный свет, а они смотрели на него, держась так тесно, что плечами касались боков коня. «Чего бы они не хотели?» — пробурчал Ранд а Лучше бы им поторопиться. Не было необходимости, чтобы девы вели крапчатого. Но слишком много сил уйдет, если из-за этого бучу поднимать. Оглядываясь, он повернулся в седле и зашипел от боли в боку. Но гребень холма уже поглотила темнота. — Мне еще много чего надо сделать. Мне надо найти... Куладина, Самаэля, людей, которые сражались и гибли из-за него. «Мне нужно их найти!» Как он не устал, спать еще нельзя. Фонари на шестах освещали лагерь хранительниц мудрости. Горели маленькие костерки, на которых мужчины и женщины в белом кипятили воду, то и дело меняя котелки на свежие. Повсюду сновали гайшайн, и везде были хранительницы. Все обихаживали раненых, которые увеличили население лагеря. Вдоль длинных рядов тех, кто не мог стоять, медленно шла Морейн, только изредка останавливаясь и возлагая руки на лежащего. От прикосновения исцеления те бились в судорогах. Выпрямляясь, а исседая всякий раз пошатывалась. Но позади шагал Лан, готовый в любой момент ее подхватить. Во всяком случае, вид у него был такой, будто ему давно хотелось поддержать Морейн. Сулин пошептал с Саделин и Найлой. Слов Рант не разобрал, слишком уж тихо. И молодые женщины побежали поговорить с Айс Седай. Несмотря на многочисленных раненых, не все хранительницы занимались ими. В раскинутом в стороне шатре кружком сидело около двадцати хранительниц, слушая одну, стоящую в центре. Когда говорившая села, ее место заняла другая — Снаружи вокруг шатра стояли на коленях Гайшайн. Но, видимо, никому из хранительниц не было дела ни до вина, ни до остального. Они лишь внимательно слушали. Ранду показалось, что сейчас говорит Эмис. К его удивлению, среди помогавших раненым был и Асмодиан. Свисающие с плеч бурдюки с водой выглядели явно странно на форме темной бархатной куртки и белых кружев. Напоив обнаженного по пояс и перебинтованного воина, Асмодиан выпрямился. Увидев Ранда, он заколебался. Чуть погодя, Асмодиан сунул бурдюк кому-то из Гайшайн и, петляй между девами, направился к Ранду. Девы не обращали внимания на Минестреля. Казалось, они все наблюдали, как Аделина и Найла разговаривают с марейн или поглядывали на Ранда когда Асмодиан дошел до плотного кольца Фарда-Райзмай вокруг Джидиина. Лицо его стало напряженным. Крайне неохотно девы чуть расступились, чтобы только-только пропустить Асмодиана к стремени Ранда. «Я был уверен, что тебе ничего не грозит». «Уверен». Судя по голосу, подобной уверенности он не испытывал. Когда же Ранд ничего не ответил, Асмодиан замялся неловко пожал плечами. Морейн настояла, чтобы я принес воды. Валевая женщина. Не позволила Барду, лорду дракона?» Замолчав, он быстро облизал губы. «Что случилось?» «Самоэль», — сказал Ранд, — но вовсе не в ответ. Он просто произносил вслух мысли, которые приплывали из пустоты. «Я помню, когда его впервые прозвали Разрушителем Надежды. После его предательства у врат Хиван». После того, как он провел тень в рорн и в сердце Сателли. Казалось, тот день надежда умерла. Кулан-Кухан плакала. Что такое? Лицо Смодиана стало белее волос сулин Он лишь громко, безмолвно покачал головой. Ранд всмотрелся в глубину шатра. Кто бы сейчас ни говорил там, он ее не узнал. «Это они меня ждут?» Тогда я пойду к ним. — Они тебя еще не пригласили, — сказал Лан, возникая возле вздрогнувшего от неожиданности Асмодиана. — Как и никого из мужчин. Ран тоже не слышал, как приблизился страж, но лишь повернул голову. У них встреча с хранительницами из Меакома, Кадара, Шанды и Дерайн. — Кланы пришли ко мне, — безучастно сказал Ран. Но ждали они слишком долго. И сегодняшний день еще больше обогрелся кровью. В сказаниях ничего похожего не случалось. По-видимому, так. Но четыре вождя не встретятся с тобой, пока не обговорят свои условия хранительницы. Сухо добавил Лан. Идем. Марейн тебе расскажет больше, чем я. Ранд помотал головой. Что сделано, то сделано. Подробности я выслушаю потом. Если Ганну больше не надо прикрывать наши спины, тогда я нужен ему. Сулин, отошли Ганца. Ганну... — Все кончено, Ранд, — настойчиво сказал страж. — Все. К югу от города осталось мало Шайдо. Тысячи взяты в плен, а большинство оставшихся переправляются через Гаилин. Тебя отправили бы в весть еще час назад, если б кто знал, где ты. Ведь ты же на месте не оставался. Идем. Пусть тебе Морейн расскажет Кончено? Мы победили? Ты победил. Полная победа. Рант обвел взглядом тех, кого перевязывали Гайшайн. Терпеливые ряды ожидающих перевязки тех, кто уходил весь в бинтах. Ряды лежавших почти неподвижно. Морейн по-прежнему шла вдоль раненых, устало останавливаясь то здесь, то там, и исцеляя. Конечно, здесь малая часть получивших ранения. Раненые приходили, ковыляя, кто как мог, на протяжении всего дня и уходили тоже, как и когда могли. Если могли уйти. Мертвых здесь не было. Лишь проигрыванная битва вызывает большую печаль, чем битва выигранная. Ему показалось, что он помнит, как раньше произносили эти слова. Давным-давно. А может, он их где-то вычитал? Нет, он в ответе за живых. А их еще слишком много, чтобы ему и о мертвых тревожиться. Но сколько лиц я узнаю, как узнал лицо джолиан Я никогда не забуду Ильиену, ни за что. Пусть даже сгорит весь мир. Нахмурясь, ранд поднял руку к голове. Эти мысли будто являлись из разных мест, наслаиваясь одна на другую. Он так измотан, что едва ли способен думать. Но он должен думать. И надо, чтобы мысли не ускользали чуть ли не за пределы досягаемости. Он отпустил источник и пустоту и содрогнулся в конвульсиях, когда Саидин чуть ли не погребла его под собой в миг отступления. У Ранды едва хватило времени осознать свою ошибку. Сила ушла, и на него обрушились усталость и боль. Валясь из седла, Ранд успел заметить обращенные к нему лица, шевелящиеся губы, руки, протянувшиеся подхватить его, смягчить падение. «Морейн!» — выкрикнул Лан. Голос его, как из бочки, отдавался в ушах Ранда. — Он истекает кровью! Сулин нежно баюкала в руках голову Ранда. — Держись, Рандалтор, — горячо приговаривала она. — Держись. Асмодиан ничего не произнес, но лицо его было мрачно. И Ранд ощутил, как оттого втекает в него струйка соедин. Нахлынула тьма.